Евгений Вилтистов. Миллион и один день каникул. В наши дни, когда космос заселен людьми, и Земля, как голубое маковое зерно, отчетливо видна с далеких планет, когда ежедневно стая ракет уплывают с Земли в океан пустоты и возвращаются обратно, трудно представить себе пропажу космического корабля. Да еще такого корабля, как Виктория, Виктория краса звездного флота, фантастическая птица с гордо вздернутым вперед клювом, совершала броски в ближний, дальний и конечный космос. Ее серостальные бока и крылья отполировал ветер разноцветных звезд. Ее острый шпиль пронзал пустоту с беззаботной легкостью иглы, скользящей сквозь кусок ткани. Двигатели точно выводят Викторию к самой отдаленной цели, и гигантский лайнер причаливает с осторожностью шлюпки в порту незнакомой планеты возле космической станции или у порога одноместного корабля-астронавта, затерянного среди звезд. Сотни историй в судовом журнале о ближних и дальних рейсах Виктории, но этот рассказ о последнем путешествии когда корабль, попав случайно в беду, оказался достойным своего знаменитого имени-девиза — «Победа». В космосе все на виду, словно в аквариуме. Телескопы, станции, спутники, корабли изучили звездный мир до мельчайшего винтика. И ни один мастер небесной механики не мог, разумеется, предсказать, что первоклассный пассажирский лайнер Исчезнет однажды в бесконечности из-за тайного обитателя трюмов, точнее, из-за обыкновенного грызуна. Однако в этой истории немало странного, и что еще важно, Виктория уточнила движение стрелы времени. Люди острее почувствовали, куда нацелен наконечник этой стрелы, увидели разницу между прошлым и будущим земле. Глава первая, в которой начинается родительский день. Виктория после взлета набирала скорость перед прыжком в дальний космос. В большом полутёмном зале, накрытом прозрачным куполом, ночная тьма и пол мира звезд. Совсем близко золотые яблоки звезд, светящиеся плоды на невидимых нитях. Кажется, протяни руку, оборвинить, и огненный шар упадет в бездонный колодец, сыпля искрами остывая на лету. звезды рядом и далеко, и огромная видится из купола туманно-голубая земля. Три пассажира на прогулочной палубе, пятиклассники лесной школы Алька, Карен и Олег, впервые поднялись над планетой. Впрочем, они уже не школьники, а свободные люди, потому что сегодня первый день каникул. Родительский день бывает раз в году. Где бы ни работали родители школьников, На горных ледниках, на дне океана, в марсианской пустыне, в звездном патруле к ним обязательно плывут и едут, летят их дети. И нет такой точки ни на Земле, ни во всей Вселенной, куда не смогут прибыть в назначенный час сын или дочь. А если отец и мать находятся в самой далекой галактике, в конечном космосе, куда не прорвешься за день, встреча назначается на полпути к Земле. В конечном космосе — На последней космической станции работали родители Карена и Олега. И мать Альки. Сейчас их корабль «Альфа» тоже делал бросок в дальний космос. Навстречу детям. Отправляясь в путешествие, Алька сказала. «Сочетаю, сколько в мире звезд». Карен усмехнулся. «Это наивно. Мир бесконечен. Главное — посмотреть новое». «А я нарисую то, что никто никогда не видел», — подумал вслух Олег. Но все они, конечно, думали о космосе. Дальний космос Карен представляет так. Очень скоро войдет он с товарищами в зал космической станции, увидит такие знакомые, целый год снившиеся лица, и мама бросится навстречу, обнимет его, а отец положит руку на плечо и с первого взгляда поймет, что сын возмужал за долгий год. Только к Альке не подойдет отец, он погиб в конечном космосе. Карен оглянулся на товарищей. Олег рисует световым карандашом на стекле тигра, и хотя на небесном своде нет такого созвездия, звезды точно легли в рисунок. Тигр пристально смотрит зеленым и желтым глазами. Тигр совсем живой, очень земной, он, конечно, понравится родителям. А вот Алька не вспоминает ни о чем прыгать себе по темным квадратам пола с бликами звезд, будто у нее одной во всей вселенной начались летние каникулы. Вспыхнул свет. Огромная земля затуманилась за стеклом. Тигр подслеповато прищурился. На палубу корабля вошел Пап. Словно наместник земного солнца в космической ночи, рыжий на волос над голубым комбинезоном. Это воспитатель пятиклассников на время их родительского дня. А на самом деле штурман корабля Павел Андреевич Прозоров. Или просто Пап. Обригены, земляне», — весело сказал Пап. «Вы видите знакомую картину? Земля, солнце и прочее». Из этого прочего делаем вывод, что Вселенная в основном состоит из звезд. Ясно?» — спросил он, оглядывая свою команду. «Ясно. Урок природоведения», — бесстрастно парировала Алька. «А теперь проверим на практике», — продолжал вдохновенно пап. Ребята будто не слышали его. Пап почувствовал себя обыкновенным учителем. Он, звездный штурман, целый день должен дрессировать этих толстокожих землян, называется учебная практика, а на самом деле детский сад в космосе. Глупая выдумка каких-то профессоров, которые наверняка никогда не покидали планету. Олег, не обращая на папа внимания, начертил над тигром старинную избушку с завитком дыма из трубы, и тигр сразу превратился в домашнего котенка, выглядывающего из открытой двери. Пап, взглянув на рисунок, остро почувствовал, как соскучились ребята по дому, по своим близким. Но где их настоящий дом? «На земле, в лесной школе или в космосе рядом с родителями?» «Предупреждаю», — строго сказал учитель. «Скоро будет бросок в дальний космос». Ребята оживились, и Алька спросила. «А глаза, пап, надо закрывать?» Папа улыбнулся. «Это не игра». И вот тут-то на палубу проскользнул какой-то зверь. Зверь был черный он волочил за собой длинный хвост. Зверь бросился прямо к ребятам. У него не было другого выхода. В сантиметре от кончика его хвоста мягко подпрыгивала серая кошка. За кошкой энергично шагала ее хозяйка, комбинезоне инопланетных охотников. Алька так отчаянно пискнула ах, что это ах оторвало ее от пола. Мальчишки застыли в стойке, соображая, как им схватить за хвост нахала. Один пап признал в беглеце корабельную крысу. Ударом ботинка он швырнул ее через голову кошки. «Держите ее! всплеснула руками хозяйка кошки, натыкаясь на крысу. Мягко прогудела сирена. Пап растерялся. Он узнал женщину в комбинезоне. Перед ним был словно оживший портрет из учебника, всемирно известный биолог новых планет. Женщина укоризненно вопрошала. «Молодой человек, зачем вы кидаетесь в меня этим зверем?" «Извините, Ирина Александровна», — пробормотал пап. «Кто это?» — шепотом спросила Алька. Олег дернул ее за косичку. Биология изучала, наука о живой природе. Биолог ловко отбила ладонью крысу, дернула плечом. Фу! В тот же миг вторично прогудела сирена, и все, кто был на палубе, оторвались от пола. К корабле наступила невесомость.